ГИПЕРБОРЕЯ Стрела гусей в зарю вонзится и залеет вдалеке. Заговорят со мною птицы на треугольном языке. Забормочу я, словно школьник, на трех китах земля стоит. Зачем Бермудский треугольник крылами сердца бередит? За птицами в Гиперборею душа летает с тех пор чтобы вспомнить про язык героев и клинопись лесов и гор. На месте сегодняшнего расположения морей Северного Ледовитого океана только за последний миллион лет восемь раз поднимались и опускались в морскую пучину огромные пузыри лавы, протуберанцы гранитных гор и базальтовые куски суши. По мере изменения климата и износа островов, Эти земли то заселялись лемурийцами и атлантами, то покрывались ледяным панцирем невежества и замерзшей водой. Примерно миллион двести тысяч лет назад на сегодняшнем севере существовало три крупных острова по площади, сопоставимых с Австралией. Одна земля находилась в море Бафорта, это к северу от Аляски. Второй остров занимал гигантскую площадь Норвежского и Баренцева морей. А третий остров находился в море Лаптевых, включая в себя современные земли полуострова Таймыр и Новосибирских островов. Все эти земли были покрыты райскими кучами лесов, исписаны девственными реками и ручьями и до отказа набиты чудными зверями, прозрачными песнями и гигантскими птицами. Периодические северные архипелаги договаривались между собой и соединялись сплошными перешейками суши или цепочками небольших мостов и островков. В этом случае на севере образовался один гигантский материк, наподобие Лемурии или Атлантиды. Когда после очередной смены полюсов и экватора образовались Уральские горы, то на нынешнем севере всплыли еще два огромных пузыря – состоящих из смеси расплавленного базальта и железных руд. Первый континент вытянулся китом от Новой Земли до Северного полюса, а второй кусок суши включил в себя земли Гренландии, Исландии и западной части Норвежского моря. Философы древней Греции называли все это безобразие, торчащее над водной поверхностью в Северном Ледовитом океане, одним гибким словом – гипербореем. Примерно 80 тысяч лет назад, во время очередного планового катаклизма, подземные боги прожгли снизу огромную дырку в Гипербарее. Центральная часть материка задымилась и начала гореть желтым пламенем. А потом огромные горы гранита запрыкали, затопали подошвами, словно это пьяные гости, отплясывающие гопока на крестьянской свадьбе, и громко упали в красную бездну лавы. Следом за горами туда упало пьяное море. Потом это море, шипя и тужись, превратилось в пар. И вода со свистом и крохотом вылетела из нетра земли на высоту 11,5 километров. Дальше больше. Ужик четыре кривых трещины пронеслись, как четыре молнии, из центра воронки к внешним берегам Гипербореи. Огромный материк, как надувной детский шарик. Жутким треском порвался на пять меньших съежившихся лоскутков. Минули годы, когда боги постыли, эти земли расцвели новыми городами и государствами. Потом, примерно 12 тысяч лет назад, громадные участки субтропических земель еще раз стали Северным полюсом и плавно, медленно погрузились в пучину ледника, потому что так надо. Уже совсем недалек тот день эта полярная ночь, когда современные ученые-материалисты обнаружат многоэтажные дома и небоскребы Атлантов-Кипербореев на Новосибирских островах в районе Новой Земли, в Гренландии, Лапландии и Бриландии. В связи со стремительным приближением к Земле нашей любимой Родины звезды Немезиды, на планете Земляна в душах инопланетян Происходит шустрое потепление климата. Вечные льды и споры сейчас будут таять. а заводы заводную технику и оттаившие рассказы из замороженных городов Гипербореи американские разведчики спешно вывезут у города США и Европы перед их затоплением толстыми волнами Атлантики. А потом их засекретят в ослепительную тайну, чтобы технические открытия инопланетян – Не стали закрытием жизни планетян на земном шаре. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Остров Туле На гнездо и птица прилетели. Хлопая крылами по воде, завертелись белые метели. Закружились пара лебедей. А потом вели тропой скалистые, взрослые, к воде птенцов своих. Оглашался берег звонким писком, желторотых шариков живых. Лишь одна гусыня, как из воска, все сидела и ждала птенца. Почему-то тонкая березка вышла из последнего яйца. Молодежь росла легко и смело, пробовала небо на крыло. Только лишь березка не умела ни летать, ни плавать, как на Улетели лебеди и звезды, кромку неба затянула льдом. Вытянула шею ввысь береза, крыльями забила над гнездом. Зарыдала, будто бы девица, замахала крыльями опять. Вдруг она взлетела лебедицей, чтобы маму на небе искать. Чтобы сжать повествование до размеров одной книжки, я сейчас не буду рассказывать обо всех землях Кипербореев. Не буду об удивительных и сказочных городах Ариев на островах Гренландии, Бриландии, Лаптандии. Не буду об захватывающих дух и воображение летательных аппаратах, на которых они спускались в опасное плавание по бушующему космосу. Не буду об их контактах с инопланетными цивилизациями гуманоидов и кристаллоидов, потому что история острова Тули до слез типична для остальных крупных островов и архипелагов Кипербореи. Когда-то древняя Тульская земля включала в себя острова Шпицбергена, землю Франца Иосифа и близлежащие территории, являющиеся сейчас железным канализационным люком намертво приваренном к дну Ледовитого океана. А в те крылатые эпохи этот жирный кусок базальта и магнитных руд густо зарос вечнозелеными динозаврами и непроходимыми лимурийцами. Но миллион двести тысяч лет назад сюда пришли краснокожие армахалы и отмахали у черных аборигенов южную часть острова для своих шаманских песен и легенд. Постепенно пришельцы с помощью биологического оружия луноликих вдов покорили весь остров и образовали на нем централизованное государство. Примерно через 150 тысяч лет на остров Тули пришли новые завоеватели Тлаватли. Здесь новоявленные Атланты получили интересную работу. Колонисты вступили в соцсоревнование с сармоахалами. Кто быстрее и больше за один охотничий сезон соберет скальпов? Главным застрельщиком соревнования подстрел ромоахалов был медноскулый вождь Акхантуй. Конфликт колонистов с ромоахалами протекал с переменным успехом не одно тысячу дней и полярных ночей. А наконец все застрельщики решили хором, что в спорах рождается не истина, а поганки и мухоморы. Тогда тульские государства ромахалов и талаватлей заключили между собой вечный мир. О, это было сказочное время, когда зеркала северных морей были молодыми и веселыми. Они отражали от своей поверхности высокие города и горбоносые самолеты тулян. В прибрежных водах плескались визжащие толпы портовых кранов и улыбок. Многокилометровые очереди кораблей и судов лениво покачивались на столичном рейде. После того, как туляне поставили свое толерантное государство на ноги, на их головы свалились новые атланты, Толтеки, протуранцы и прочие глазастые иностранцы. Дальше было еще чудеснее. В пустынной части острова Тули плеядеанцы с планеты Берим выпустили как бы попастись новых пиороботов, представителей будущего человечества. У этих людей было по шесть пальцев на каждой латоне, а сзади у них, на затылочной части головы, рос большой рог. У биороботов были, но очень сильно развитые психические силы, ситхи. Стоило новым землянам о чем либо подумать, придуманное тут же материализовывалось из пустоты. Представляете, легкий щелчок шестью пальцами – И из воздуха с легким шипением материализуется шоколадный батончик. Заводские колдуны быстро смешались с самодельными аборигенами и дали совместное потомство. Затем надолго загрохотала война с прокитайской империей. Сначала страна Хара захватила восточную часть Тули и основала на нем свое хорошее марионеточное государство. А потом гиперборейцы поднатужились, и пришельцы из Поднебесной с боями и песнями были вытеснены с острова Тули на Ямал. Потом их выбили и оттуда. Затем гиперборея захватила плацдарм в южной части Поднебесной. Усилилось влияние гиперборея на общемировую добычу мечты. Планетарные цены на один баррель фэнтези упали ниже допустимого уровня. Все это очень расстраивало Атлантов, и они решили четвертовать Киперборею. Ой, это была красивая термоядерная война между двумя достойными Тумаков государствами. Стратегия и тактика кампании этого конфликта вошла во все военные учебники Атлантиды позднейшего периода. К тому времени Киперборея была мощным и первоклассно оснащенным государством. О технической силе гиперборейцев нам и сейчас рассказывают гигантские статуи из гранита, стоящие возле города Тули в Мексике. Статуи Голиафов стоят на искусственных платформах в 70 километрах от Мехико. Великаны, изваены в танковых шлемах с очками и наушниками. В руках гиперборейцы держат лучевые пушки, напоминающие современные электрошокеры. Тяжелые гранитные ботинки по периметру подошв, снабжены зубчатыми колесами. Впечатление такое, что на них по желанию надевают танковые кусеницы. Многие артефакты, обнаруженные в последнее время на Емале, говорят о том, что киперборейцы имели в своем распоряжении фантастическое оружие. Война с Атлантидой была неизбежной чтобы не терять живую силу и сказочную технику в контактных боях, в начале военной кампании атланты применили геофизическое оружие. Ой, это было незабываемое зрелище. Однажды вечером с острова Рута в бескрайний космос улетел алмазный луч, сверкая всеми цветами слез. И буквально через несколько дней над громадным островом Туле Стали происходить непонятные вибрации атмосферы и свечений воздуха. Затем земля кипербореев начала прогибаться, трястись и погружаться в морскую пучину и мирскую причину. Остров Туле тонул тускло, медленно, поэтому нетерпеливым просемитам пришлось взорвать на нем не один десяток водородных бомб, чтобы уговорить жителей севера побыстрее покинуть родные места и перебраться на Черное море. Три потока ариев В этом мире несчастья искусственных. Я летаю, как дым над травой. Счастлив я от того, что бесчувственный, бестелесный, но все же живой. Гиперборейцы во все времена поклонялись Богу Солнца Ра, поэтому называли себя ариями и кричали «Ура!». Это были высокие, большеглазые, белокожие гуманоиды с русыми рыжими волосами на голове и голубыми глазами. А еще некоторые туляне носили на руках горячие ладони с шестью пальцами. Руки у них были с электроподогревом через меридиан перикарда и чакру лагуна, что находилось в середине ладони. Но это чтобы удобнее было работать в условиях крайнего сервера. В преданиях и мифах народов Европы сохранилась память о многих волнах эмиграции ариев из Северной Земли. Для упрощения повествования я выделю три основные потока переселенцев, шедших с острова Тури. Первая волна катилась 15 тысяч лет назад с тонущего архипелага через земли современной Норвегии, Швеции и Германии на юг Европы. В то время здесь процветали царства и республики черно-желтых гигантов-лемурийцев. Циклопические крепости лемурийцев были разбомблены тяжелой авиацией Тулян, закиданы газовыми гранатами, забросаны бинарными зарядами, взяты криками ура и штурмами, разграблены и сожжены. А уцелевшие негроидные племена были вытеснены из Европы в Африку. Потом, 13 тысяч лет назад, в Европу приплыли атланты со своих дымящих вулканами островов, и опять была война. Но, конечно, атланты были лучше вооружены, огнем и лучом поседонцы покорили все города государства гиперборейцев, кроме одного древнего города – Афины. Разгромленные белые генералы на последней крови ЦАПи улетепывали на своих самолетах за Урал. А атланты жадно смешались с оставшимися мирными гиперборейцами, и от этих двух потоков иммигрантов получились народы Западной Европы. А на третье обычно в меню бывает компот, поэтому по программе братьев наших старших на Земле был потоп. Согласно планам неба, 12 тысяч лет назад остров Атлантида перестал существовать в трехмерном пространстве. Уцелели только некоторые колонии Атлантиды и огромная армия, которая располагалась на современном дне Черного моря. Вот такой компот с косточками. Вторая волна гиперборийцев с тонущего острова Тули шла уже по памяти наших пращуров, прадедушек и продевушек. Колонны автомобилей и грузовиков-переселенцев – Двигались по землям современной Финляндии, прибалтийских государств и стран Восточной Европы. Десять тысяч лет назад на месте сегодняшнего расположения Болгарии, Румынии, Грузии и Украины существовало большое и сильное государство – Аратта. Это была коренастая колония атлантов-тловатлей, такая же теософская и экономически сильная, как Египет. ВВС «Аратты» за одну летнюю кампанию сумели выиграть битву за причерноморское небо и остановили радиоактивную волну ариев, которая катилась в направлении Ирака. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вынужденные прекратить свое победное наступление на юг? Гиперборейцы приостановились, призадумались. Потом они развернули свои моторизированные танковые колонны на восток. Тут туляне потихоньку основали свои города-государства на Урале, в Западной Сибири и в Европейской части современной России. Примерно семь тысяч лет назад звезда мезита в очередной раз навестила Землю и передала всем людям горячий привет. Небесный привет не задел ядра планеты, только верхняя часть мантии заискрилась бенгальскими огнями. Волны Средиземного моря надулись, как дирижабли, и шумно прорвались через Босфор и Дарданеллы. Они хлынули в Черное, Каспийское и Аральское моря. Наше старое доброе Черное море, бывшее тогда цветущим озером, забурлило, закипело и увеличилось по площади в три раза а по глубине в два раза. Причерноморская цивилизация Атлантов была разрушена, загажена и залита этим черным горем. От нее остались лишь семь пирамид и сфинкс, что находятся под горами Крыма. Сейчас я про эти пирамиды, дорогие мои, расскажу вам чуть поподробнее, а то как-то неудобно, что имеем, не храним. Однажды в июле 2002 года нашей эры была организована экспедиция русских и украинских ученых материалистов для исследования комплекса подземных пирамид в Крыму. До этой экспедиции там уже побывала группа иностранных исследователей и как бы случайно обнаружила узконаправленное сверхвысокочастотное излучение, источник которого локализировался недалеко от поверхности Земли. Заложив несколько пробных скважин, ученые неожиданно наткнулись под землей на семь пирамид. Это было так красиво, что наши исследователи ловко обнаружили четырехугольные пирамиды вдоль южного берега Крыма на отрезке от города Героя Севастополя до мыса Сарыч. Это самая южная точка полуострова Крым. Все пирамиды расположены строго на одной прямой и одинаково ориентированы в пространстве и во времени в северо-западном направлении. И все эти семь пирамид являются частью единой планетарной системы великих сакральных центров. Они находятся на одной линии, соединяющей тибетские пирамиды, английский Стоунхендж и остров Пасхи. Возраст и витальная энергия крымских пирамид оцениваются нашими старейшими учеными-материалистами, как не менее семи-десяти тысяч лет. Да, молодым всегда кажется, что все уже позади, а старым наоборот, все впереди. Поэтому на самом деле пирамиды, конечно же, в два раза страшнее и старее, чем показалось учёным с первого взгляда. Все крымские пирамиды имеют высоту около 45 метров, а длина стороны квадратного основания каждой составляет 72 метра. Получается, что наблюдается учеными характерное для большинства пирамид, обнаруженных на планетах Солнечной системы, соотношение длины сторон основания к высоте, соответствующее коэффициенту золотого сечения, f равно 1,6. Пирамиды имеют ступенчатое строение и сделанное из огромных известняковых блоков, плестяще подогнанных друг к другу по вертикали и горизонтали. Вершина пирамид находится всего в нескольких метрах от поверхности планеты, а сами сооружения помещены в своеобразные карманы пещеры, повторяющие их пирамидальные контуры. Совсем рядом с крымскими пирамидами ученые обнаружили и конструкции, напоминающие отражающие каменные зеркала, которые, как и малоизученные тибетские пирамиды, могут воздействовать на пространство-время. Ученые России и Украины отметили изменения хода времени под землей за столом, когда они сидели и мирно беседовали вблизи пирамид. Время как бы сжалось и пропало. Что интересно, крымские пирамиды оказали исцеляющее действие на исследователей. В группе наблюдалось улучшение здоровья или полное излечение от хронических и хронических заболеваний. Например, один из ученых, страдающий тяжелой сердечной болезнью, после двух недель регулярной работы возле пирамид, вообще отказался от медикаментов. И что любопытно, пирамидальные конструкции защищены от разрушения мощным энергетическим полем. Стоило нашим ученым начать долбить стену, чтобы пробиться непосредственно внутрь пирамиды. Как излучение от пирамиды усилилось настолько, что наверху начинали выходить из строя приборы засвечивались пленки в фотоаппаратах а внутри новые батарейки фонариков разряжались буквально за минуты у российских ученых и у людей начались рвоты поносы головные боли все земляне ходили как во сне спотыкались на ровном месте и падали на землю поэтому работы по долблению стены зубилыми и мыслями Решено было прекратить, остановить и засекретить. Через две недели после прекращения попыток проникновения в пирамиду на поверхности Земли все нормализовалось. Пирамида перестала калечить людей и вновь стала лечить ученых от материализма и радовать нас, дорогие читатели, нашим героическим будущим. Но это было все потом, в далеком 2002 году. А сейчас государство Атлантов Ратта, разгромленное яростными атаками морских волн, ослабленное землетрясениями и плохим настроением, приготовилось отражать воздушные атаки эскадрильи Кипербореи и их тяжелых танковых корпусов, рвавшихся на юг так же настойчиво, как полярные гуси стремятся между речи при наступлении осенних холодов. Битва Арата с гиперборейцами. Друзья, в Крыму мы как в котле, но людям не понять, зачем нас тянет на Земле друг друга убивать. После Черноморского потопа военное противостояние между Арата и гиперборейцами перешло в новую фазу. Внезапным ударом тяжелые бомбардировщики северян сравняли с Землей фортификационное укрепление Атлантов, И тысячи бронированных машин Тулян перешли границу с южным соседом. Первое крупное сражение между танковыми корпусами противников состоялось в районе сегодняшней Курской области. Крупные сражения всегда происходят в зонах магнитных аномалий или в зонах астральных чакр планеты. Приграничные бои с Атлантами длились с переменным успехом в течение трех месяцев. Наконец, сломив сопротивление врага в районе Курской магнитной аномалии, танковая армия генерала Клара с стремительным броском на плечах отступающего противника ворвалась в Крым. Здесь, в районе современного города Симферополя, их уже ждали свежие войска Ратты. Противник окопался и ощетинился, но арии сходу ринулись в бой. Внезапно, как по мановению волшебной палочки, Все бронированные машины заглохли. Бензиновые, дизельные, электрические и даже магнитные двигатели отказывались подчиняться приказам генерала Клара. Атланты подняли закупов лучевые пушки и спокойно пожгли все боевые машины северян на металлолом. Генералы Клара с остатками его армии позорно бежали на север. А что произошло? Крымские пирамиды Закурил солдат, присел на камушке. Он в село вернулся из войны. Не зовут ни батюшки, ни мамушки в дом полузащитника страны. Дождик льет из детской лейки росами на село пустое с давних пор. Кто-то съехал на бугор под соснами, кто-то у город, кто-то за бугор. Отмахал солдат войну кавказскую, заработал длинные рубли. Что же вы, красавицы, как в сказке-то, ивами согнулись до земли? Современные ученые установили, что крымские пирамиды имеют необычные выступы на гранях в виде небольших треугольных пирамид. Поэтому вся конструкция аналогична трансконвертору типа Меркаба. Подобные трансконверторы мы создаем на занятиях группы Гиперборея во время медитации для путешествий В далекой прошлой земли или будущее. Технику построения Меркабы я описал в книге Сознательные выходы из тела. Строение крымских пирамид позволяет им хорошо выполнять функции связи с энергоинформационными полями нашей планеты. Кроме этого, для крымских пирамид характерно сотовое строение. На их ребрах в строгом порядке вкраплены овальные структуры энергоинформационные капсулы, внутренние полоски которых заполнены сжатым углекислым газом. Поэтому вся конструкция напоминает кристаллическую решетку. Фактически это гигантские полупроводниковые транзисторы, причем каждая капсула является мощным антенным излучателем. В целом получается, что каждая пирамида представляет собой Невероятных размеров и сложности полупроводниковую лучевую пушку. Кроме этого, наши ученые обнаружили, что все семь пирамид образуют единую энергоинформационную систему. В 2002 году исследователи смогли энергетически активизировать ее. Благодаря их усилиям энергия, излучаемая пирамидами, по замерам геофизиков, возросла в 10 раз. Археологи установили, что крымские пирамиды связаны между собой туннелями и имеют внутри генераторные кристаллы, вырабатывающие тонкие духовные энергии разных качеств, различных свойств, которые затем распространяются по всей планете. Оказалось, что все пирамиды являются двойными. От основания пирамид вниз струятся кристаллические решетки аналогичных пирамид, но с вершинами, направленными вниз, что обеспечивает их связь с ядром Земли. То есть стоят две пирамиды, прижатые основаниями друг к другу, типа октаэдра. Подобные батареи всегда применялись посвященными жрецами Древнего Египта и Атлантами как источник мощного направленного торсионного излучения на друга или противника. Если количество таких пирамид в батарее больше четырех, то при последовательном соединении плюс минус их общее поле становится разрушительным или смертельным для всего живого. Когда император Хуанди строил свои пирамиды возле города, то он учел эти свойства объединенной энергии. И вообще вспомните пагоды, китайские и японские религиозные храмы. Их крыши являются аналогами радиэстезических батарей для накопления и излучения энергии в космос. Конечно же, все крымские пирамиды поддерживают энергетический баланс Земли, а их крайне связаны с состоянием тонких оболочек нашей планеты. На Земле много пирамид, и через все пирамиды планеты идет прямое управление из космоса цепными реакциями термоядерного синтеза и распада в земном ядре с помощью особых торсионных энергий. А кристаллы алмазов при этом в наружной оболочке ядра, накапливая высокочастотную энергию, работают как миллиарды лазеров. Они отдают энергию пирамидам по управляющему сигналу из космоса. Ребра пирамид являются аналогом современных радиолокационных антенн. Они излучают информацию от наружной оболочки земного ядра к космосу. Однако полная функция пирамид Земли – Включиться тогда, когда общечеловеческое сознание сможет принять эти знания. Благодаря энергоинформационной и торсионной защите, создаваемой Крымскими пирамидами, полуостров Крым не был разрушен при многочисленных потопах и катаклизмах. Именно за счет тонкой энергии, сжатой в кулак семью пирамидами, держатся сейчас крымские коры. А к этим горам прилеплены, примагничены, приварены и перешеек, и земли Симферополя и Керчи, и весь Крымский полуостров. Так вот, пять тысяч лет назад, когда бронетанковые колонны генерала Клара с боями прорвались в Крым, атланты последовательно закоротили основания крымских пирамид с их вершинами по схеме плюс-минус. Мощный луч радиостазической батареи был сфокусирован на поле боя. В результате такой лучевой атаки со стороны Араты машины и солдаты Ариев вышли из строя и поломались. Но это был временный успех атлантов. Против любого оружия всегда появляется противоядие. Через год арийцы изобрели полевую защиту от луча крымской радиоэстезической батареи. И земли, называемые на них Крымом, были взяты штурмом. Изрядно потрепанная, но не разгромленная армия черноморских Атлантов с боями отступала на юг. Кровопролитные сражения шли за каждый город, за каждую высоту. Затем большая часть Атлантов ушла между реки. Там беглецы основали великую шумерскую цивилизацию. Небольшая же часть войска Ратты отступила на территорию современной Турции, а именно в Каппадокию. Там располагалась дружественная Атлантом страна. Те, кто не захотел бежать из Араты, а это было мирное гражданское население, были поглощены завоевателями ариями. Они быстро смешались с гиперборейцами и произвели на свет новый народ. Благо толерантности и терпимости жителям Тули было не занимать. В итоге перекрестных браков гиперборейцев с Атлантами На берегах Черного моря выросло и оперилось новое скифское государство, которое называлось Урам. Прошли годы. Перевооружившись и передохнув, бронетанковые армии гиперборийцев двинулись на завоевании Кавказа. Командовал ими молодой и талантливый генерал Горха.